Территория ордена. База Латинская Америка. Суббота, 22.03.21. 7:24. Сара, уничтожив тарелку мусаки с брынзой и сладкими помидорами, бегом направляется на рабочее место. И я неторопливо подтягиваю второй стакан грейпфрутового сока, который сегодня предпочёл лимонаду. С большой кружкой кофе подсаживается Леон Ричардс. А вчерашний уже знаешь, откуда? «Меня на собрании не было». но мало ли, ты ж у нас эксперт-аналитик, у которого, можно сказать, профессия такая. Тебя там нет, а ты всё равно всё знаешь». «Увы». Делано вздыхаю. «Знаю я, в лучшем случае, половину всего». Поперхнувшись кофе, Ричардс откашливается и мотает головой, от чего с него едва не слетают очки. «Влад, вы с Ширмер точно не родня. Шуточки у вас очень похожие» даже не одна фамильцы. Ладно, так к чему там пришли из несекретного? Пришли к необходимости срочно заполнить ряд должностей на базе Европа. Ебать, те, кто занимал их до вчерашнего вечера, получат в досье не полное служебное соответствие. Не все, но многие. Эванс отправит за горы в орденское представительство в Сант-Кристобале. Эванс это кто? Директор базы Европа. Стефани Кристин Эванс, известная так как белая крыса. «Ну да, ты в таких империях не вращаешься, понимаю». Ее зама, Жервеза Каковатам вот Тавернье, ждет представительство патрульных сил в славном бразильском городе Сау-Бернабеу. А главный по кадровому вопросу Скотт биггелоу заглазно именуемый попросту скотом полетит в Кейптаун, где будет заместителем тамошнего представителя ордена. Главу охраны службы Европы Джоша Риверсайда выпирают на пенсию с напутствием Больше не появляйся в орденских структурах, иначе как посетителям. Вместо него с Россией переведут с повышением Джека Тёрнера, А заместитель Джоша Эрик Риккар остается в прежней должности, получив выговор с занесением. И ближайшие года три о повышении может даже не мечтать. Начальником от техотдела Чарли Вонга увольняют без выходного пособия. Но и знакомый тебе Ингрид Росс недалее как в понедельник отправляется к Мормонам Форт-Янг. Поддерживать безопасность тамошнего банковского отделения. Там еще всякого по мелочи, но ты, новичок, не оценишь. Пожимаю плечами. В общем, подобного следовало ожидать. Слишком крутую шуточку Коих провернул, чтобы спустить вопрос на тормозах. Ограничиться все дело внутренним расследованием. Верхушка Европы еще имела бы шансы сохранить теплые и хлебные места. Но поскольку тревогу забил сторонний эксперт по запросу, можно сказать, областного полицейского участка, Именно огласки-то им и не простили. Но и заодно прошлись по всем сколь-либо ответственным. В духе «бей своих, чтобы чужие боялись». Всё? Какое-то? Дальше Ширмер и Брэдшоу исполнили из порта Франка арию на два голоса. Повторить не смогу. А суть в том, что отдельных бандитов терпеть можно. Но целый организованный преступный синдикат нет. Поэтому таковой будет искоренен в самое ближайшее время с применением всех наличных ресурсов Ордена. В связи с чем, все сотрудники патрульных сил с Орденской территории нынче же утром вызываются на базу портофранка для инструктажа, а транспортные колонны с наших баз рекомендуют до понедельника не отправлять, потому что охранять дорогу некому». «Интересно». «Только и могу ответить я. Узнай окрестные банды, что патрульных на хлебном маршруте не будет хотя бы полдня». Наверняка ведь не удержатся. Выйдут на охоту. Я бы, правда, предположил, что сообщение это как раз и призвано вывести бандитов на охоту, чтобы засадные мангруппы патруля взяли их тёпленькими. Ловля на живца очень уж в духе ширмер. Залпом допиваю сок, не чувствуя вкуса. А ещё более в её духе другое. Узнав о такой операции патруля, шеф синдиката, тот самый Икс, расслабится и решит, что песенка про борьбу с организованной преступностью была просто байкой на которую подманили недостаточно предусмотрительных бандитов из-за И вот тут-то его, расслабившегося, и возьмёт к ногтю небольшая отборная опергруппа. Ибо личность Икса идентифицирована из допросов Кейроса и Койха. А уж установить место пребывания нужной личности в 27-тысячном мегаполисе патрульный отдел Порто-Франко наверняка в состоянии. Возможно, и даже очень вероятно, что Икс и так у них на карандаше. Просто повода для силовой операции ранее не имелось. Ранее не имелось. А сейчас вполне есть. Почему Арию на два голоса с Брэдшоу? Потому как наверняка честь и славу сокрушителя синдиката он и получит. ширмер не за наградами охотится. Ей лишь бы дело довести до нужного конца. Если для успешного итога все лавры придется отдать стороннему СБшнику, она это сделает и еще спасибо скажет. Поскольку увенчанный лаврами Бредшоу уедет откуда он там прибыл, а Герик сохранит место оперативного координатора, если Ширмер в ближайшее время позвонит, пожелаю им удачи.